«Друг лентяй», — отвечал отшельник, — «ты знаешь о моем хозяйстве все, что тебе нужно, и даже больше того, что заслуживает непрошенный гость, врывающийся силою. Поверь мне, пользуйся добром, которое посылает тебе Бог, и не допытывайся ты откуда что берется. А? Наливай свою чашу на здоровье, но, пожалуйста, не задавай мне больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, что, как бы не моя добрая воля, ты бы не нашел здесь пристанище»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 «Да нет такого оружия, начиная от ножниц Далилы и копеечного гвоздя Иаили до меча Гляфа, — отвечал отшельник, — с которым я бы не был тебе под пару. Но раз ты уж предоставляешь мне выбор оружия, э, что ты скажешь, друг мой, о таких вот безделках?» С этими словами он отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два щита, как и обычно носили юмены.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 «Признаюсь, ты кажешься мне очень подозрительным молодцом. Тем не менее, ты у меня в гостях, и я не стану испытывать твое мужество иначе, как по твоему ой, собственному желанию. Садись, садись!» Садись, наполни свой кубок, будем петь, петь и веселиться. Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем. Вот в это в Копенгаерстве, пока я состою, конечно, настоятелем при часовне Святого Дунстан. А это Бог даст продлиться до тех пор, пока вместо серой рясы Ой. Не покроет меня зеленым дерном. Да, На. ну что ж ты не пьешь? Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь. Не скоро. А ничто так не прочищает голос и не обостряет слух, как чаша доброго вина. Вот Что до меня я люблю, чтобы венцо пробрало меня вот, знаешь, вот, вот до кончиков пальцев. Вот тогда я могу ловко перебирать струны.